Пролог. Лос-Анджелес, 1990 год. Она резко нажала на тормоз, но машина все-таки врезалась в бордюрный камень. Радио продолжало орать. Зажав рот обеими руками, она пыталась удержать истеричный смех. «Удар из прошлого!» — объявил диск Жокей. «Удар из прошлого! Группа опустошения!» Мозг, как ни странно, продолжал работать и отдавать приказы. Она машинально выключила зажигание, вынула ключ, открыла дверцу. Несмотря на вечерний зной, ее било зноб. С ужасом оглядываясь по сторонам, она побежала по темной улице. Темнота. Она почти забыла, что в темноте можно спрятаться. Рывком открыв дверь, она чуть не ослепла от яркого электрического света, но не остановилась, сознавая, что ужасно напугана, и кто-то, неважно кто, должен ее выслушать. Она бежала по коридору, звонили телефоны, многочисленные голоса жаловались, кричали, о чем-то спрашивали, кто-то непрерывно ругался — Увидев дверь с надписью «Расследование убийств», она прикусила губу, сдерживая рыдание. Он сидел, положив одну ногу на стол, прижимая трубку плечом и держа на полпути рту чашку с горячим кофе. — О, Боже! — сказала она, падая на стул. — Меня кто-то хочет убить.